Часть вторая. «Какого черта? Он бросил корабль?» Хотя Джен и слышал, как Мария сказала это, он ей не поверил. Поэтому, пробравшись в кабину автобуса, проверил пульс пилота и прислушался к сердцебиению, прежде чем отпустить его запястье. «Теперь у нас нет никого, кто мог бы управлять воздушным автобусом. Или я ошибаюсь, и один из вас может управлять этой штукой?» Бандит посмотрел через плечо на оставшихся в живых, всех пассажиров, Но, естественно, никто не отозвался. Видимо, безымянный пилот был весьма опытным, оградив воздушный автобус от падения, который по существу было вертикальным штопором, подняв нос в последнюю минуту для посадки, что было бы удивительно и на ровной площадке, не только на таком скалистом просторе. Однако на этом чудо закончилось, и в реальности пассажиры были разбросаны по скалам, получив ощутимые травмы. Левая рука старика была сломана, И после того, как наконец удалось извлечь аптечку из немного поврежденного воздушного судна, Мария и шериф принялись помогать раненым. Полицейский, что был куда моложе шерифа, получил кровоподтек на правой руке, но лишь приложил к нему кусок влажной ткани с обезболивающим. Вследствие падения баночка с болеутоляющим полностью вытекла, оставив жидкий след на дне коробки аптечки. Мальчики не пострадали, воин оперся на массивный утес и больше не двигался, пока другие пассажиры начали изучить местность во всех направлениях. «Кто-нибудь из вас, ребята, знаком с местной географией?» — спросил шериф, оглядывая группу. Состроив гримасу, Джан сказал. «Это должен быть ты?» «Думаю, да», — сказал шериф. Строгий взгляд проявился на его лице, когда он задрал тройной подбородок, прежде чем оглядеть окрестности. Он уже смотрел на пейзаж десяток раз, и абсолютно ничего не изменилось. Насколько мог видеть Глосс, это был пустырь, усеянный валунами, не было и клочка зелени, только ветер гулял по этой местности острый как нож. Он шел от далекой желтой песчаной бездны, перед ними возвышались крутые горные пики. Было всего три часа пополудни. Хотя было еще достаточно светло, скоро свет исчезнет, как всегда в зимний день, будто его и не было. Это не займет и часа. Сверив время со своими часами, шериф посмотрел на положение солнца, как это часто делали на Фронтире, и кивнув сказал. «Мы могли бы использовать оборудование воздушного автобуса, чтобы выяснить, где находимся, но определенно это центр площадки. Неважно, какой дорогой мы пойдем, путь будет одинаковым по расстоянию. Так какое направление будет более безопасным?» Спросил Джан. В его голосе слышалась враждебность. Как бы то ни было, служители закона были заклятыми врагами бандитов. «Они все одинаковы», — быстро ответил шериф. «Если в деревне, из которой мы вылетели, потенциал угрозы был на уровне 1, то всей этой территории он должен быть более 100 тысяч баллов». «Тогда не должны ли мы поторопиться добраться до столицы?» — быстро сказал побледневший полицейский. «Большинство из нас живы, и в салоне осталось немного еды и воды. Мы должны постараться выбраться из этой адской дыры как можно скорее. Ты предлагаешь нам пересечь площадку без машины?» — усмехнулся Джан. «Я уверен, что в столице ты большой человек, но у тебя есть хоть какие-нибудь идеи, для чего аристократы создали эту площадку?» «Знаешь, я удивляюсь, что мы продержались так долго. Они уже знают о нас. Если захотят, они могут порвать нас в клочья прямо сейчас. В данном случае стоять на месте или идти не имеет значения». Молодой полицейский решил встретить атаку бандита в лоб. Его глаза смотрели сердито, когда он сказал, «Я ожидал, что паршивый бандит вроде тебя окажется не о чем. Она известна как площадка Е3, и аэрофотоснимки получают на регулярной основе. Судя по ним, здесь нет никаких форм жизни». «Могут ли они с неба сказать, что находятся под землей, дружище?» Огрызнулся Джен. «Легенды гласят, что эти создания могут ожидать тысячи лет без движения, просто коротая время, пока какая-нибудь глупая добыча вроде нас не попадет в их владение. Аэрофотоснимки? Не смеши меня! Ты мерзкий урод!» Полицейский использовал свою здоровую руку, чтобы схватиться за пистолет на поясе, когда Джан сказал «Как скажешь» и потянулся за палашом, вокруг них сгустилось напряжение «Хватит!» Раздался скрипучий голос и прозвучал он как голос третейского судьи. Не сговариваясь, все повернулись к говорившему, и облегчение отразилось на их лицах, наконец они одумались. «Пока мы не выберемся отсюда, нам нужны все, кто есть», — сказал воин Его багровый шаров танцевал на ветру. Полицейский скривил губы, словно говоря, «Этот парень тоже против меня?» «Эта территория безопасна. Здесь ничего нет. Вы все просто напуганы глупыми легендами». «Те же легенды удержат спасателей от приезда за нами», — сказал воин. Это заставило полицейского замолчать. Въезд на площадку был запрещен по любой причине. Даже родителям запрещали отправляться сюда в поисках пропавшего ребенка. Вопрос о том, чтобы отправиться спасать воздушный автобус, совершивший аварийную посадку, даже не стоял. Они могли подать сигнал бедствия, отстрелив тепловые ловушки, или даже выложить слово «помогите своими телами», но никто не пришел бы. Площадка выложена как практически идеальный круг в 300 миль диаметром. Пересечение ее пешком, с учетом скорости женщин и детей, займет добрых 20 дней. А с учетом количества людей, собравшихся здесь, нашей еды и воды не хватит на два дня. Неважно, как мы их распределим. Вот почему мы не можем позволить себе потерять кого-то из-за глупой драки. «Почему нет?» Слегка нервно поинтересовалась Мария. Ответ был совершенно прост. «Мы могли бы съесть их». От на лицах всех присутствующих отразился ужас. Никто не мог ничего сказать. Глядя вверх, воин сказал. «Санса скоро зайдет! и температура опустится ниже нуля. Тогда вы потеряете много сил. Поэтому я буду благодарен вам, если мы не потеряем никаких жизненно важных источников питания. «Думаю, сегодня мы заночуем здесь», — застанял шериф, глядя в небо. Кивнув, воин сказал, «Да, есть еще одна вещь, о которой нужно позаботиться перед тем, как мы отправимся. Вы должны знать, что это. Почему воздушный автобус упал?» До этого момента пожилая пара внимательно слушала то, что говорил воин, с глазами горящими любопытством, но сейчас их лица застыли. «Как ты думаешь, Мария?» Когда воин обратился к ней, женщина в ярости отвернулась. «Мне не нравится, когда люди так свободно используют мое имя. В таком случае, как тебя зовут?» «Прошу прощения. Я Бьерк воин». Было неясно, улучшил ли его ответ настроение Марии, потому что она по-прежнему не смотрела на него, говоря... Мне кажется, я видела что-то, но что именно я не могу вспомнить. Все, что я знаю, это то, что почувствовала. И это был убийственный страх. Это вызвало оживление в группе. Все, кроме мальчика и заключенного, согласились с ней. Все верно. Это именно то, что убило пилота и разбило наш воздушный автобус. Но как это случилось? Над группой повисла тишина. В тот момент они все снова ощутили тот же страх, который упомянула Мария, Испустив нечеловеческий крик, пожилая женщина прильнула к своему мужу. Бандиты полицейские закрыли глаза и дрожали, словно от огромной боли, и капли пота покатились по лицу шерифа. Ужас, который был способен сокрушить даже самые сильные разумы. Откуда же взялась такая вещь? «Шериф, в аэропорту были какие-то случаи заболеваний?» «Заболеваний? Нет, ничего похожего. Черт, ни одна бактерия не смогла бы выжить в такой сухой дыре, как эта!» «Тогда это должен было кто-то сделать». Все замерли. Воин продолжил серьезным голосом, сказав, «Возможно, что преступник находится сейчас среди нас». «Подожди чёртову минуту!» — огрызнулся Джан. «Мы не можем этого узнать? Любой дурак мог бы представить, что произошло бы, если бы в салоне воздушного автобуса выпустили такую силу, что и пилот погиб. Ты тоже был в той лодке?» «Может, тот, кто сделал это, охотился за одним человеком и неправильно использовал свою силу?» «Или, как вариант, этот человек даже не знает, что обладает такой силой?» Все одновременно повернули головы в направлении голоса. Как обычно, мальчик смотрел в землю, а заключенный молчал. «Ты же не имеешь в виду...» Стон Марии был с легкостью перекрыт голосом воина. «Шериф, у этого заключенного есть подобные силы?» «Нет, насколько мне известно...» Категорично заявил шериф, но он уже не смотрел на заключенного, как обычно. Они не слышали ничего подобного от жителей района, где он бесчинствовал. Ничего о заражении других людей страхом. Не так уж и много известно о заключённых, как правило, от них быстро избавляются. Даже если у них есть такая сила без способности контролировать, она не принесет ничего хорошего. Они должны быть уничтожены прежде, чем смогут использовать ее. Шериф не ответил, но люди уже представили несколько сценариев, произошедшего с участием заключенного. Полицейский прервал их, сказав. «Эй, не придумывайте не болец! Некоторые из лучших исследователей столицы не могут дождаться экспериментов с участием этого парня!» «Я не говорю, что он преступник», — ответил воин. Его голубые глаза были сосредоточены на ком-то другом. «Малыш, ты можешь говорить?» — спросил он, но ответа не последовало. «Сейчас, когда я проследил за всеми, я вижу, что ты единственный, кого не задел этот страх. Или, может быть, ты его даже просто не чувствуешь?» Пытался ли воин сказать, что мальчик был ответственен за все это? «Ответь мне, если можешь. Потому что пока мы не разберемся во всем этом, мы никак не можем позволить тебе идти с нами». «Эй, прекратите!» – запротестовал пожилой мужчина. «Мы наверняка не знаем, что виновен именно ребёнок. Ты сам так сказал, верно? Это неправильно так угрожать малышу?» Жестко, как скало, лицо повернулось к старику. Старик сгорбился, но собирался настоять на своем. «Мне кажется, ты не был рожден на фронтире, верно?» Старик кивнул. «Верно, мы родом из столицы. Сейчас мы путешествуем, навещая наших детей, что живут на фронтире». «Ясно». «Если бы вы прожили с десяток лет на фронтире, то не сказали бы такого, чтобы спасти свою собственную жизнь». «Мужчина или женщина, старик или ребенок не имеет значения. Ребенок может быть убийцей, как и все остальные. Как ты думаешь, сколько людей ежегодно умирают на руках детей?» «Но я говорю тебе, что ребенок. «Нет никаких других путей, старик», – перебил Джен. «Это будет адское путешествие. Выбраться отсюда». «Меня не волнует, что он просто ребенок. мы не можем взять с собой кого-либо, в ком сомневаемся». То же самое сказал воин. «Сейчас шансы виновности для всех нас равны, и, имея это в виду, у меня есть предложение». Это должна была быть действительно хорошая идея, так как бандита буквально распирала от уверенности. «Давайте попробуем напугать этого ребенка ножом». Джен обернулся и с удивлением посмотрел на Марию. Уничтожая содержимое свои бутылочки, женщина, произнесшая эту фразу, продолжила. «Это то, что ты хотел предложить, так?» «Несложно предугадать, о чем могут думать парни вроде тебя». «Если ребенок виновен, то мы закончим тем, что снова испытаем на себе силу этого страха». «Бесчувственный мужлан вроде тебя еще может это выдержать». Но как ты думаешь, справятся ли эти старики?» «Попробуй придумать что-то другое, используя это». Глаза Джина округлились, когда она покрутила указательным пальцем и виска. «Ты пытаешься сказать, что я не особо умный?» «А ты пытаешься сказать, что умён?» «Эх ты сука!» Сказал бандит, сжимая кулаки и направляясь к Марии. Только тогда раздался низкий вздох удивления. На самом деле их было два, от шерифа и полицейского. Они смотрели на мальчика. Они увидели, что он наконец-то поднял глаза».